Бюрократы, чернозады гады, сукины дети заполонили, закакали весь Хэмстед. Очень согласен. Моему другу сейчас не помешали бы отравляющие газы, чтобы выкурить из Лондона всех иммигрантов. Впрочем, большую часть года он проводит не в родных местах, а в США и Франции. Вот чужаки и заполнили вакуум, ведь природа не терпит пустот. немного о великих. Но в конце тоннели всегда, как известно, есть свет или же нет. После всех мытарств у нас встреча с великим Джоном Лекарре. Крис, правда, не уверен, что такая литературная величина захочет видеть чеширского кота. Это все равно что привести на свидание Клеюсу Керолу, собаку Баскервилли. Тут я откачу свой шарабан на рельсы 1989 года, когда в расцвет перестройки и гласности я почувствовал творческое отчаяние. Ни один поганый театр не брал мой шедевр — Джеймс Бонд в Москве. Каждую ночь я ожидал телефонного звонка и взволнованный голос знаменитого режиссера. Я прочитал вашу пьесу не могу заснуть. Ничего подобного я в жизни не читал. Далее «Аншлаги», Горы рос на сцене и скромный автор, отмахивающий поклоны под ручку с режиссером и красоткой-актрисой. Кто же вытащит меня из этой трясины? Кто еще в мире понимает, что такое шпионская тема и как она популярна? Ну, конечно же, король этого жанра, Джон Лекарре, его идеальный шпион, подвиг меня в 1990 году на написание первого романа неожиданно опубликованного в огоньке. «О, лекар Мой духовный отец!» Голова моя оказалась в таком огне, что, коряво переводя пьесу на английский, я отправил ее с окази в издательство, боялся, что в нее влезет. Известно кто. В Лондон лично живому классику — К пьесе приложил письмецо, в котором скромно сообщил, что я, отставной полкаш КГБ, обращаюсь к нему как к бывшему разведчику по другую сторону баррикад, ныне вроде бы не заклятому врагу, а другу, с деловым предложением стать соавтором моей пьесы, естественно, пройдясь опытной рукой по моему несовершенному переводу и наполнив текст тонкой английской спецификой. сленгом и идиомами, что, несомненно, сделает пьесу ломовым хитом на «Уэст-Энде» и «Бродвей». Все лето ожидал ответа, потом решил, что любимый Джон ничуть не лучше наших главных режиссеров, которые любят с экрана вещать о любви к ближнему, а на деле фарисеи и самовлюбленные бездари. И вдруг, месяца через два, пришло письмо, от 10 сентября 1989 года из Лондона с обратным адресом литературного агента. Автор опасался давать свой личный адрес. Вдруг я завалю его мешками со своими рукописями? Письмо было написано от руки... Как-то слишком запросто для маститого писателя. Правда, по сей день респектабельные джентльмены, даже если все напечатано секретарем, своей рукой обязательно пишут ласковое обращение к адресату, дорогой сэр Майкл, и рутинное искренне ваш с подписью в конце. Это признак хорошего тона и легкого презрения к техническим достижениям цивилизации. От станка Гутенберга до компьютера. может быть, даже утверждение того человеческого, что в нас еще осталось. Текст гласил, «Дорогой сэр, ваше письмо, датированное 20 июля, достигло меня только вчера. Послушайте, я не могу реализовать ваш проект, ибо у меня на тарелке слишком много своего, и идей в голове хватит на несколько лет. Моя проблема не в том, что писать, а где найти время». «Поэтому я послал вашу пьесу своему литературному агенту со слабой надеждой, что он кого-нибудь найдет. Подойдут ли Алан Беннет или Майкл Фрейн? Очень сожалею, но больше ничем не могу помочь и желаю вам успеха. Пьесу, в конце концов, поставили, но не в Лондоне, а в Душанбе, что все равно прекрасно. Какая разница, кто восхищается тобой, англичане или таджики?» Ле Карре тоже живет в Хемстеде, в миле от Криса, и сначала мы заезжаем за ним на такси домой, там мы впервые жмем друг другу руки и выпиваем по бокалу шампанского «Мум».